Осведомился он, думаю, что шеф позвонил скорее для того, чтобы получить отчет о проведенной акции. выяснил что он ошибался. Пейтер, раздался голос на другом конце линии. «Я только что получил разведданные из Германии. Они носят весьма тревожный характер. Странная массовая гибель людей в Кёльнском соборе. Мы должны послать туда команду, не позже вечера. Так быстро? Подробности я сообщу в течение пятнадцати минут». Но учти, команду должен возглавить твой самый лучший агент. Взгляд Пейнтера был устремлен на монитор с картинкой со спутника. Он смотрел на мотоцикл, мчащийся по холмам, лавирующими между деревьями. «Пожалуй, мы есть нужный человек», — проговорил он. «Но могу ли я узнать, чем вызвана такая срочность?» Рано утром поступил звонок с требованием провести расследование «Необычайного происшествия в Германии» качестве особого условия было выдвинуто участие в нем Сигмы. Требование? От кого? Что-либо требовать от Мак мог только один человек? Президент Соединенных Штатов Америки? На сей раз предположение Пейнтера оказалось ошибочным. От Ватикана, отрезал директор. Глава вторая. Вечный город. 24 июля, полдень. Местное время. Рим. Италия. Обед с мамой и сестрой, судя по всему, полетел к чертовой матери. Лейтенант Рэйчел Верона спустилась по узкой лестнице, которая вела к боку в подземелье базилики святого Климента. Раскопки по знаменитой церковью продолжались уже более двух месяцев. А их маленькая группа археологов из университета Неаполя. Профессор Лена Джованна, руководитель раскопок, а сегодня ее гид по подземным катакомбам, с удивлением посмотрела на бормочущую женщину. Это была высокая женщина в возрасте далеко за пятьдесят лет, но из-за сильной сутулости она казалась старше и ниже роста. Профессор Джованна устало улыбнулся. — Я вижу, вы знаете Данте Алигьери, причем в оригинале, никак не меньше. — Оставь надежду, всяк сюда входящий. Рэйчилл смутился. Согласно Данте, эта фраза была начертана на вратах преисподней. Ей не хотелось, чтобы ее слова были услышаны, но здешняя кустика подвела. — Извините, если вас обидела, профессор, — извиняющимся тоном сказала она. Ее спутница так подсокла языком и добродушно ответила. — Не стоит извиняться, лейтенант. Наоборот, для меня является приятным сюрпризом, что хоть кто-то из карабинеров способен бегло говорить на латынь, тем более человек, который работает на управлении по охране культурных ценностей. Рэйчел прекрасно понимала причину этого небольшого недоразумения.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 И после университета она провела два года в специальном учебном заведении для офицеров полиции, изучая международное законодательство. После этого Рэйчел оказалась в распоряжении генерала Рэнде, возглавлявшего спецподразделение карабинеров по борьбе с кражами произведений искусства и предметов старины. Сойдя с последней ступени лестницы, Рэйчел вступила в глубокую лужу затхлой воды.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 Рэйчел не решил составить их на лестнице. Слишком много кругом варя.